Раз в 15 лет. Помню, в школьном театре мы ставили комедийную сцену. Я играл режиссера. Именно играл, а не режиссировал. Я носил пиджак, кепочку. У меня был киностул с надписью «Режиссер», куда я падал, восклицая «Не верю». По-настоящему все это режиссировала мама-одноклассника, которая заведовала в школе культмассовым сектором и играла на баяне. Оставили мы «Муму». Герасиму никак не удавалось утопить собачку по системе Станиславского. Я тогда не знал, что это, но думал, что, судя по всему, нечто очень веселое. Свой спектакль мы сыграли перед учителями и родителями. Успех был триумфальный. Все говорили, что роль режиссера мне невероятно удалась. Шутили про «Оскар». Тогда же я всерьез задумался о том, чтобы не играть режиссера, а быть им. Прошел год, и к 8 марта мы сделали новую постановку. Материал был удивительный. Моя собственная инсценировка романа Агаты Кристи «Сверкающий ционит и собственная постановка. Учителя интересовались, почему на женский день им покажут роман с отравлением, а не привычные чтения стихов о весне. Я загадочно молчал, как и положено художнику. Я проводил кастинг». Отличница Инна вдохновилась, узнав, что ей предстоит играть вульгарную женщину, а хорошист Леша расплакался, узнав, что его герой — мексиканец и зовут его Педро. «Я сам играл следователя, полковника Рейса. Репетировали мы с невероятной страстью и дикостью, даже сломали шкаф. На премьере волновались все, а я больше всех» до такой степени, что сам произнес монолог вульгарной женщины, оставив отличницу Инну нема сидеть весь спектакль. Зрители решили, что у моего героя раздвоение личности, но в финале все равно был успех и стоячая овация. А потом я поумнел, потому что пошел в настоящий драматический театр и увидел, что все совсем не так, все сложнее, тоньше, интереснее. А я так не могу. И 15 лет я не занимался ничем подобным. Я писал для театра, но больше не актерствовал и не режиссерствовал. Все изменилось совсем недавно, когда я стал работать в театральной школе. Сегодня в такие школы берут не только молодых, а вообще всех. Туда все и идут. Менеджеры, инженеры, домохозяйки, все те, кто в свое время не доиграл. Как я. И скажу я вам, эти люди дают невероятные результаты. У них в 30 лет просыпается страсть, которая у профессионала, в кавычках, уже порой начинает угасать. Вместе они открывают в себе неисчерпаемый запас любительства. И как 15 лет назад, репетируют до глубокой ночи или даже утра, как подростки. И вот что я понял благодаря им. Раз в 15 лет нужно обязательно делать что-нибудь подобное. Записываться в театральную студию, в кружок рисования шерстью или декупажа. Тогда в голове возникают новые нейронные связи. Для мозга, как сказано в сахарной классике, воскресают и божество, и вдохновение. Как 15 лет назад, когда открываешь их для себя впервые.